лито рассказывает уже знакомый нам рабочий Ефимов. Пересекший весь город, уже безмолвный, путиловцы добрались наконец до Таврического дворца. При настоячевом посредничестве Резанова, тесно связанного в то время с профессиональными союзами, делегация завода была пропущена в исполнительный комитет. Рабочие массы, голодные и смертельно усталые, расположились на улице и в саду. Большинство тут же растянулось с надеждой дождаться ответа. Путиловский завод, распростёртый на земле в 3 часа ночи вокруг товарищеского дворца, в котором демократические вожди дожидаются прибытия с фронта войск это одна из самых потрясающих картин революции. на острым перевале от февраля к октябрю 12 лет перед тем немалое число этих же рабочих участвовало в январском шествии к зимнему дворцу с секонами и харугнями страница 36 века прошли после того воскресного дня новые века пройдут в течение ближайших 4 месяцев На совещании большевистских лидеров и организаторов, спорящих о завтрашнем дне, нависает тяжёлая тень Путиловского завода, залёгшего во дворе. Завтра путиловцы на работу не выйдут. Да и какая возможна работа после ночного бдения? Зиновьев вызывает тем временем к телефону. Из Кронштадта звонит Раскольников, чтобы сообщить Завтра с раннего утра гарнизон крепости движется в Петроград, никто и ничто не удержит его. Молодой мичман повис на другом конце телефонной проволоки, неужели центральный комитет прикажет ему оторваться от матросов и погубить себя в их глазах? Кубразо, стоящего табаром Путиловского завода, присоединяется другой. Не менее внушительный образ Матросского острова, который в эти бессонные ночные часы готовится на поддержку рабочего и солдатского Петрограда. Нет обстановка слишком ясна. Колебаниям нет больше места. Троцкий спрашивает в последний раз, может быть, всё-таки попытаться придать демонстрации безоружный характер? Нет, Об этом не может быть и речи. Один взвод юнкеров будет гнать десятки тысяч безоружных, как стадо баранов. Солдаты да и рабочие с возмущением отнесутся к такому предложению, как к заподне. Ответ категоричен и убедителен. Все единодушно решают призвать завтра массы на продолжении демонстрации от имени партии. Зиновьев освобождает душу Раскольникова, который томится у телефона. Тут же составляется обращение к рабочим и солдатам на улицу. Дневное воззвание Центрального комитета о прекращении демонстрации вырезается из стереотипа. Но уже слишком поздно, чтобы замените его новым текстом. Белая страница правды станет завтра убийственной уликой против большевиков. Очевидно, испугавшись в последний момент, они сняли призыв к восстанию, или, может быть, наоборот, отказались от первоначального призыва к мирной демонстрации, чтобы довести дело до восстания. Между тем, Подлинное решение большевиков вышло отдельным листком. Оно призывало рабочих и солдат довести свою волю путём мирной и организованной демонстрации до сведения заседающих сейчас исполнительных комитетов. Нет, это не призыв к восстанию. Страница 37. Июльские дни. кульминация и разгром. Непосредственное руководство движением окончательно переходит с этого момента в руки Петроградского комитета партии. Главный агитаторской силой которого был Володарский.